На страницах некоторых из обозначенных периодических изданий появляется организаторский текст о путешествии, который сегодня мы называем «тревел-медиатекстом». Его функциональная модель складывается именно в начале 20 века, что обусловлено потребностями индустрии и аудитории, развитием инфраструктуры и системой печатных изданий. На страницах туристических журналов жанр путевого очерка трансформировался в «тревел-медиатекст», который принципиально отличался от «тревел-медиатекст» от художественных, страноведческих и проблемно-политических публикаций о странах и регионах, согласно представлениям редакции журнала Экскурсионный вестник, существовала потребность в новом типе текста, состоящем из двух частей. В первой должны публиковаться описания общеобразовательного характера, а во второй самые последние, а, проверенные сведения практического характера: тарифы проездов, цены гостиниц и тому подобное. В структурном отношении тревый медиатекст приблизился к так называемому путеводителю нового типа. Функциональная модель тревого медиатекста состоит из семи обязательных элементов атрибутов. Большинство из них оформились в литературе и журналистике задолго до появления тревого медиатекста. Это репрезентация в тексте фрейма, другая сторона и его смысловых элементов слотов. Организаторская функция, связанная с рекламной и развлекательной Актуализация концепта путешествия в сознание аудитории, дитализация маршрута, его фактическая достоверность, документальность, поликодовая скриелизованность как сочетание вербального и невербального компонентов, побудительная интенция в взаимодействии с этнокультурными стереотипами аудитории, далее рассмотрена реализация данной модели в журналах начала 20 века. Фрейм другая сторона. Ниже представлен фрейм другая страна и его слоты: население, природа, архитектура, более конкретно музыка, кухня, образ жизни, одежда, имена, собственный язык, диалекты и прочее. В первый свой приезд в Неаполь я остановился в одном из отелей на набережной, против замка Кастел де Лово, выстроенного на поднимающейся из моря скале. Я уже собирался выходить, когда через открытое окно с улицы до меня донесли звуки старинной и всем знакомой неаполитанской баркаролы о Dolce Napoli. Пею ее простой уличный певец, но таким чудным тенором, что у меня побежали мурашки по всему телу. В отличие от травелога, герой-рассказчик в траве мне тексте предстает неким оценщиком и дегустатором привлекательности территории, комфорта и качества туристических услуг, подобно ресторанному критику. В приведенном ниже фрагменте показаны обычаи финского народа, его праздники, типичное поведение, личные качества. Я провёл в Гельсингфорсе 1 мая. Этот день празднуется в Финляндии особенно торжественно. Даже лифтчик в нашем доме запер лифт и ушёл праздновать 1 мая. Студентки и студенты э наряжаются в свои белые шапочки, полиция снимает зимние уборы и переходит на летнее положение. Во всех парках играет музыка. На главной улице и эспланаде царило такое неподдельное, искреннее веселье, какого я не встречал нигде.